Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние. Все, кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость. Слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было. И все стараюсь, и не могу понять полностью, что он был за человек человек совсем особого века и особого племени, удивительный какой-то бесплодный и совершенно чудесный в своей легкости и разнообразности талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца. В ту зиму мне было 20 лет, а ему 60 как-то даже не верится. Мне было когда-то 20 лет, и только еще расцветали, невзирая ни на что, мои молодые силы, а у него вся жизнь была уже позади И вот никто в ту зиму не понимал так, как он что у меня на душе. И, верно никто не чувствовал так этого соединения в ней скорби и молодости. Мы сидели в тот день в его кабинете. Уже лежал снег, был тихий и скромный солнечный день, освещённый им снежный двор ласково глядел в низкое окно кабинета, тёплого, накуренного, запущенного Милого мне с детства этой запущенностью и уютностью, неизменностью своей простой обстановки, столь нераздельной для меня со всеми привычками и вкусами отца, со всеми моими давними воспоминаниями о нем и о себе. И он, сказав про мирное наслаждение, отложил папиросу, снял со стены старую гитару и стал играть что-то свое, любимое, народное. И взгляд его стал тверд и весел, что, тая в себе в то же время, Влад нежному веселью гитары с грустной усмешкой, бормотавший о чем-то дорогом и утраченном, и о том еще, что все в жизни все равно проходит, и не стоит слез. Вскоре после приезда я не выдержал. Сорвался однажды с места, кинулся, очертя голову в город, И в тот же день вернулся ни с чем. В дом доктора меня просто не пустили. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозчих санок у знакомого, теперь страшного, подъезда. С ужасом взглянул на ползанавешанные окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда-то на диване тех осенних первых наших дней. Дернул звонок. Дверь отворилась и очутился лицом к лицу с ее братом, который бледнее раздельно сказал мне. Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсутствии. Это был тот гимназист, что так бешен вносился в твосень с волчком вверх и вниз по лестнице. Теперь передо мной стоял мрачный и очень смуглый юноша, в белой косоворотке офицерского образца, в высоких сапогах, с пробивающимися черными усами, с непреклонно злобным взглядом маленьких черных глаз, от смуглости малахитово бледный «Уходите, пожалуйста!» Прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется его сердце. И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма. Не мог поверить, что она оказалась столь каменно жестокой.